Глава тридцать четвертая. На террасе, полюбившейся Лене, кофейне игрался ветер. Путал волосы, нагло листал страницы книг, проказливо скидывал со столов салфетки и пытался украсть у официантов чаевые. Под тенью широкого и длинного навеса солнце уже не казалось утомительно жарким. Напротив, приятно грело, не позволяя туристам забыть. Они в Испании, в отпуске, на морском берегу. Повсюду безостановочно звучала мультиязычная речь. Английская, испанская, русская, французская, немецкая. Утром в лобби отеля Лена с невольным любопытством наблюдала за весьма эмоциональной ссорой на японском. Она не поняла ни одного слова, но, как в опере, не ни в них был смысл. Чувства отлично существовали и без лексической поддержки. К своему удивлению, Лена не тосковала по дому. Быть может от того, что еще не полностью привыкла к произошедшим не столь давно переменам в жизни. Не о чем было пока тосковать. Быть может от того, что всегда довольно легко привыкала к изменениям и любила узнавать неизведанное. Здесь среди тепла, покоя и ленивой расслабленности отдыхающих было просто позабыть о тревогах. Все переживания затерялись в другом мире. в асфальтной духоте жаркой и пыльной летней Москвы, привлекательность возвращения в которую блекло с каждым днем. За проведенное в разных уголках Испании время Лена с удовольствием погрузилась в совсем иную для себя культуру и заполнила дни непривычными вызовами. Ей нравилось болтать по-английски с туристами, нравилось объясняться жестами в паре сломанным испанским с местными жителями маленьких деревушек, Лена даже всерьез подумывала взяться за изучение нового языка. Испания удивительным образом пришлась ей по душе. Теперь казалось странным, что раньше она всегда выбирала другие точки на карте путешествий. Вид с террасы был прекрасен, представший перед взглядом горизонт сказочно чудесен. Небо и земля соприкасались друг с другом золотисто-лазурной полосой. Не отводя взгляда от местных красот, Лена с наслаждением отпила из своей чашки черный кофе. Насыщенный и крепкий, с роскошным вкусовым профилем сорт, самым гедонистическим образом радовал ее вкусовые рецепторы. Лежавшая на столе книга, сборник рассказов Бунина, однако притягивала к себе, зазывала провести несколько десятков минут в одном из дней холодной тульской осени, знакомом еще со школьной скамьи. Где-то там, в светлой и теплой горнице, смотрели друг на друга седой худощавый мужчина и красивая, похожая внешне на цыганку женщина. Множество страниц после была церковь на Ордынке, великая княгиня и тот, кто на нее смотрел. И даже Испания была в самом конце, правда, совершенно другая, дикая и страшная. Лене Испания подарила покой, умиротворила и наполнила силами, дала побыть наедине с собой. Здесь никто не знал Лену и никого не знала она. Мимолетные знакомства, дружелюбные фразы и приветливые улыбки ничего у нее не забирали и ничего не требовали. Здесь никто не хотел знать, почему она развелась. Никто не раздавал советов и не смотрел с жалостью или надуманным превосходством. И осторожно, с внутренним беспокойством и искренней заботой тоже. Это освобождала. Избавляла от необходимости, иногда непроизвольной, согласовывать свое поведение с реакциями окружающих. Перед взглядом Лены две недели было море. Слушатель, не нуждающийся в словах. Источник и проводник. Зеркало и омут. Сила и покой. Понимание и вопрос. Каждое утро Лена просыпалась рано и шла на берег. Садилась на теплый песок. наблюдала за тем, как он легко просачивается сквозь пальцы, возвращаясь к прежнему вечному единству, вдыхала соленый воздух. Запрокинув голову, она закрывала глаза, подставляя лицо поднимающемуся на небе солнцу. Она отогревалась, вбирала в себя свет. Время шло, Елена все чаще смотрела на себя, как будто со стороны. Анализировала прожитое, раскладывала по уголкам памяти, чувственной, эмоциональной и творческой, уже переработанными эпизодами фрагменты прошлого. Для людей искусства занятие было вполне привычное, а с точки зрения психотерапии еще и полезное. Боль, личная и глубинная, переродившись в искусство, теряла свою власть над тем, кто ее пережил. Она больше не могла принадлежать одному человеку и властвовать над ним. Она превращалась в инструмент и материал, и ее губительная, истощающая природа истреблялась. Лена могла отчетливо проследить, как изо дня в день ей становится все легче. Ее любовь, не растерявшая свои силы и жизни, уже не была тяжелой ношей. Даже тоска по Денису, казалось, стала светлее. Лена скучала по нему так, как спустя годы скучают по минувшим минутам чудо, зная, что оно не повторится. Без горести и досады, с радостью о том, что оно просто однажды случилось. Чудом брак с Денисом назвать, конечно, было нельзя, но опыт любви был чудом, бесценным. От одной только мысли о том, чтобы за всю свою жизнь не узнать, каково это любить, Лена приходила в ужас. И как человек, и как музыкант. За что-то она была благодарна, за что-то зла. После развода ее мир не рухнул, но изменился. В отпуске Лена, наконец, смогла, избавившись от повседневной отвлекающей шелухи и набравшись моральных сил, подумать обо всем по порядку, всмотреться в случившиеся и сделать выводы, а главное – определить свой будущий путь. В тоскливой надежде последних трех лет Лена растеряла свою привычку мечтать. Теперь, когда ее мысли обрели свободу от переживания о браке, счастье которого оказалось безнадежным, она все чаще мечтала вновь. Вспоминала себя прежнюю, знакомилась с изменившейся собой, с чутким вниманием прислушивалась к собственному сердцу, радару и проводнику. Счастье было во всем. Стоило лишь немного поискать.